Глава 7. Когда я начал подниматься по лестнице, консьержка постучала в стеклянную дверь своей каморки. Я остановился, и она вышла ко мне. Она протянула мне несколько писем и телеграмму. Вот почта. Ещё к вам приходила дама. Она оставила свою карточку. Нет. С ней был господин. Та самая, которая приходила сегодня ночью. Вы знаете, она казалась очень милой. Она была с кем-нибудь из моих знакомых? Не знаю. Он никогда здесь не бывал. Он очень большой, очень очень большой. А она очень милая, очень очень милая. Ночью она должно быть была немножко, она подперла голову рукой и стала раскачиваться в зад вперед. Скажу вам откровенно, месье баронс, ночью она мне не показалась такой милой. Ночью я было другого мнения о ней. Но поверьте мне, она очень очень милая. Она из очень хорошей семьи, это по всему видно. Они ничего не просили передать, просили. Они сказали, что заедут через час. Когда они придут, попросите их наверх. Хорошо, месье Барнс. А эта дама? Это дама, никто не будь. Немножко взбалмашная может быть, но никто не будь. Консьержка. Прежде чем стать консьержкой, держало ларек с напитками на парижском подроме.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 Телеграмма была от билла Гортона с известием, что он приезжает по роходам Франции. Я положил почту на стол, вошёл в ванную, разделся и принял душ. Когда я вытирался у входной двери, послышался звонок. Я надел халат и туфли и пошёл к двери. Это был брат. За ней стоял граф. В руках он держал большой букет роз. "Хэллоу, милый", сказала Брет. "Вы не желаете нас принять?" О, пожалуйста, я только что искупался. Вот сейчас льётся, искупался. Только душ принял. Садитесь, граф Мипипопула, что будем пить? Не знаю, сер, большой вы любитель цветов, сказал граф. Но я взял на себя смелость принести вам эти розы. Дайте их мне, обред сделал букет. Налейте сюда воды, Джейк. Я вышел на кухню. налил воды в большой глиняный кувшин и брат сунул в него розы и поставил их на середину обеденного стола. Но денёк выдался. Вы не помните, э мы как будто условились встретиться в крейоне? Нет? Разве мы условились? Значит, я была пьяна до бесчувствия. Вы были совсем пьяная, дорогая, сказал граф Да. Граф был ужасный мил. Консежка теперь в восторге от вас. Ну ещё бы. Я дала ей 200 франков. Какая глупость. Мне свои, его, сказала она, кивая на графа. Я решил, что нужно дать ей что-нибудь за беспокойство вчера ночью. Было очень поздно. Он изумитилен, сказала Брет. Он всегда помнит всё, что было. Как и вы, дорогая, фантазируете, сказал Бретт. И кому это нужно? Послушайте, Джейк, вы дадите нам сегодня выпить? Доставайте, я пока оденусь. Вы ведь знаете, где что найти? Как будто знаю. Пока я одевался, я слышал, как Бретт ставит на стол все фоны, стаканы, а потом я услышал их голоса. Я одевался медленно, сидя на кровати.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 Да-да, я отправлю его. Нельзя же так вдруг. Нельзя, по-твоему? Посиди здесь. Он безума от меня, поверь мне. Она вышла из комнаты. Я лёг ничком на кровать. Мне было очень тяжело. Я слышал, как они разговаривали, но не прислушивался. Брат вошла и села на кровать. Милый мой, бедненький. Она погладила меня по голове. Что ты ему сказала? Я лежал, отвернувшись, я не хотел видеть её. Послала его за шампанским. Он любит покупать шампанское. Потом немного погодя, тебе лучше, милый. Легче в голове. Легче. Лежи спокойно. Он поехал на другой конец города. Нельзя ли нам жить вместе, Бред? Нельзя ли нам просто жить вместе? Не думаю. Я бы изменяла тебе на правый на левый. Тебе этого не вынес. Сейчас мы ношу ведь. А это другое дело. В этом я виновата, Джейк. Уж такая я родилась. Нельзя ли нам уехать на время из города? Это ни к чему не приведёт. Поедем, если хочешь. Но я не смогу спокойно жить за городом, даже с любимым. Знаю. Это ужасно. Я думаю, можно не говорить тебе, что я тебя люблю. Что я тебя люблю, ты знаешь. Давай помолчим. Все слова впустую. Я уезжаю от тебя. Да и Майкл возвращается. Почему ты уезжаешь? Так лучше для тебя и лучше для меня, когда ты едешь. Как можно скорее. Куда? Сан-Себастьян. Нельзя ли нам поехать вместе? Нет. Это было бы уже совсем дико после того, как мы только что всё обсудили. Мы ни до чего не договорились. Ах. Ты же знаешь, не хуже меня, а не упрямся, милый. Ну, конечно, сказал я. Я знаю, что ты права. Просто я раскис. А когда я раскисаю, я говорю глупости. Я сел, нагнулся, нашёл свои ботинки возле кровати и надел их. Потом встал. Не надо так глядеть, милый. А как ты хочешь, чтобы я глядел? Не ломайся. Я завтра уезжаю. Завтра? Да разве я не говорил? Завтра. А тогда пойдём выпьем. Грав сейчас вернётся. Да. Пора бы ему вернуться. Ты знаешь, замечательно, как он покупает шампанское. Для него это страшно важно. Мы пошли в столовую. Я взял бутылку коньяку и налил бред это себе. У дверей зазвонил колокольчик. Я пошёл отворять, вернулся, грав, за его спиной стоял шофёр с корзиной шампанского. Куда поставить, сэр? спросил граф. На кухню, ответила бред. Поставьте туда, онри показал рукой граф. Теперь ступайте вниз и принесите лёд. А как резину вотворяли на место, граф стоял в дверях кухни и смотрел ей вслед. "Надеюсь, вино вам понравится", сказал он. "Я знаю, что сейчас у нас в Америке редко приходится отведать хорошего вина, и не считаю себя знатоком. Но это я взял у приятеля, который занимается виноделением". "Где только у вас нет приятелей", сказала Бред. "У него свои виноградники". на тысячи акров. Как его фамилия, спросила Бред. Вдова Клеко? Нет, ответил граф. Мум, он барон. Это замечательно, сказала Бред. Мы все с титулами. Почему у вас, Джейк, нет титула? Уверяю вас, сэр, граф дотронулся до моего рукава. Титул никогда не приносит пользы. Чаще всего это стоит денег. Но ну, не знаю. Иногда это очень удобно, сказала Бред. Мне это никогда никакой пользы не приносило. Вы не умеете им пользоваться. Мне мой титул всегда открывал огромный кредит. Садитесь, пожалуйста, граф, сказал я. Разрешите взять у вас трость. Граф через стол, освещённый газовой лампой, смотрел на Бред. Она курила сигарету и стряхивала пепел на ковёр. Увидев, что я заметил это, она сказала: "Послушайте, Джейк, так я могу испортить ваш ковер. Дайте человеку пепельницу". Я нашел несколько пепельниц и расставил их. Шофер принес ведро с льдом, посыпанным солью. "За морозьте две бутылки", Анри крикнул граф. "Больше ничего не прикажете, месье?". "Нет. Подождите внизу с машиной". Он повернулся к брату и ко мне. "Поедем обедать в Булонский лес". Как хотите, сказал брат. Я лично есть не хочу. Я никогда не откажусь от хорошего обеда, сказал граф. Принести вино мисье? спросил шофёр. Да, Анри, принесите, сказал граф. Он вынул толстый портсигар из свиной кожи и протянул его мне. Не угодно ли настоящую американскую сигару? Спасибо, сказал я. Я докурю свою сигарету. Он срезал кончик сигары с золотой гиллитинкой, висевшей на цепочке от часов. "Я люблю, когда сигара как следует тянется", сказал граф. "Половина сигар, которые куришь, не тянутся". Он раскурил сигару и попыхивая, глядел через стол на брата. "А когда вы получите развод, леди Эшли, у вас титула уже не будет". "Не будет". "Какая жалость". Нет, сказал граф. Вам титул не нужен, в вас и так видна порода. Но ядарю вас, вы очень любезны. Я не шучу, граф выпустил струю дыма. Я ни в ком ещё не видел столько породы, сколько в вас. Это в вас есть. Вот и всё. Это очень мило с вашей стороны, сказала Брет. Мама была бы подчина. Может быть, вы это напишете, а я пошлю ее в письме. Я бы и ей это сказал, ответил граф. Я не шучу. Я никогда не подшучиваю над людьми. Шутить над людьми значит наживать себе врагов. Я всегда это говорю. Вы правы, сказала Бред. Вы страшно правы. Я всегда вышучиваю людей, и у меня нет ни одного друга на свете. Кроме вот Джейк над ним вы не подчучиваете? Вот именно. А может быть, всё-таки, спросил граф, и над ним подчучиваете? Бред взглянул на меня, и в уголках её глаз собрались морщинки. Нет, сказала Анна. Над ним я не стала бы подчучивать. Вот видите, сказал граф. Не подчучиваете. Господи, какой скучный разговор, сказала брат. Не попробовать ты шампанского? Граф наклонился и встряхнул бутылку в блестящем ведре. Оно ещё недостаточно холодное. Вы всё время пьёте, дорогая. Почему вы не хотите просто поболтать? Я и так наболталась. Я всю себя выболтала Джейку. Мне бы хотелось, дорогая, послушать, как вы по-настоящему разговариваете. Когда вы говорите со мной, вы даже не кончаете фраз. Представляю вам кончать их. Пусть каждый кончает их по своему усмотрению. Это очень любопытный способ, граф наклонился и встряхнул бутылку. Всё же мне бы хотелось послушать, как вы разговариваете. Вот дурень, правда, сказал брат. Ну вот, граф вытащил бутылку из ведра. Теперь должно быть холодная. Я принёс полотенце, и он насухо вытер бутылку и поднял её. Я предпочитаю пить шампанское из больших бутылок. Оно лучше, но его трудно заморозить. Он держал бутылку и смотрел на неё. Я поставил стаканы. Не откупорить ли?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 Мы должны написать книгу о винах, граф сказал я. Мистер Барнс, ответил граф. Всё, что я требую от вин это наслаждаться ими. Давайте насладимся ещё немного, Бред поставила свой стакан. Граф осторожно наполнил его. Пожалуйста, дорогая. Насладитесь этим медленно, а потом можете напиться. Что? Напиться? Дорогая, вы очаровательны, когда напьётесь. Вы слышите, что он говорит? Мистер Барнс. Граф наполнил мой стакан. Это единственная женщина из всех, кого я знал на своём веку, которая так же очаровательно пьяная, как и трезвая. Вы немного должны быть видели на своём веку. Ошибаетесь, дорогая. Я очень много видел на своём веку. Очень, очень много. Пейте и не разговаривайте, сказала Брэд. Мы все много видели на своём веку. Не сомневайтесь, что Джейк видел не чуть не меньше вас, дорогая. Я уверен, что мистер Барнс очень много видел. Не думайте, сэр, что я этого не думаю. Ну, я тоже много видел. Конечно, видели, милый, сказала брат. Я просто пошутила. Я участвовал в семи войнах и четырёх революциях, сказал граф. Воевали? спросила брат. Случалось, дорогая. И был ранен стрелами. Вам приходилось видеть раны от стрел? Покажите. Граф встал, расстегнул жилет и распахнул верхнюю рубашку. Он задрал нижнюю до подбородка, открыв чёрную грудь и могучие брюшные мышцы, вздувавшиеся в свете газовой лампы. Видите, пониже того места, где кончались рёбра, было два белых бугорка. Посмотрите сзади, где они вышли. Повыше поясницы было два таких же шрама в палец толщиной. Ну-ну. Вот это действительно Насквозь. Граф засовывал рубашку в брюки. Где это вас, спросил я. В Абиссинии. Мне был тогда двадцать один год. И что вы делали, спросил Бретт. Вы были в армии? Я, я ездил по делам. Дорогая, я же вам говорила, что он свой. Бретт повернулся ко мне. Я люблю вас, Граф. Вы прелесть. Я счастлив, дорогая. Но только это неправда.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 Никогда не влюбляйтесь, всегда, сказал граф. Я всегда влюблён. А как это отражается на ваших ценностях? Это входит в число моих ценностей. У меня у вас никаких ценностей. Вы мёртвы и больше ничего. Нет, дорогая, вы не правы. Я совсем не мёртвы.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 В ресторане уже никого кроме нас не было. Оба официанта стояли, прислонившись к двери. Им хотелось домой. Можно поехать на Монмартр, сказал Брет. Правда, как хорошо мы провели время. Граф сиял. Он был чрезвычайно доволен. Вы милейшие люди, сказал он. Он уже опять курил сигару. От чего вы не поженитесь? Мы хотим жить каждый по-своему, сказал я. Не хотим портить друг другу карьеру, сказал брат. А, пойдёмте. Выйдем отсюда. Выпейте ещё коньяку, сказал граф. Там выпьем. Нет, выпьем здесь. Здесь тихо. Пойдите вы с вашей тишиной, сказал брат. Что это мужчины вечно ищут тишину? Мы любим тишину, сказал граф. Как вы, дорогая, любите шум? Ну ладно, сказала Брет. Выпьем здесь. Гарсон, позвал граф. Что прикажете? Какую у вас самый старый коньяк? 1811 года, месье. Подайте бутылку. Ну-ну, зафорсил. Верните официанта Джейка. Послушайте, дорогая, старый коньяк. стоит своих денег в гораздо большей степени, чем все остальные мои древности. У вас много древности? О, -о, -о. полный дом. В конце концов мы поехали на Монмартр. Узели было тесно, дымно и шумно. Музыка резала уши. Мы с Брет танцевали. Было так тесно, что мы еле могли двигаться. Негр барабанщик помахал Брет. Мы попали в затор и танцевали на одном месте, как раз напротив него. Как поживает? Отлично! Это хорошо. Белые зубы так и сверкали.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 Но музыка опять заиграла, и мы снова танцевали, стеснутые толпой. Ты не умеешь танцевать, Джейк, лучше всех танцует Майкл. О, он замечательно танцует. У него вообще много достоинств. Он мне нравится, сказал я. Я ужасно люблю его. Я выйду за него замуж, сказала Брет. Странно, я целую неделю о нём не думала.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 Я такая несчастная. И я очень ясно почувствовал, как это иногда бывает, что все это уже происходило когда-то. Минуту назад ты была довольна и счастлива. Барабанщик громко запел: напрасно дважды. Все это ухнуло. А что случилось? Не знаю. Мне просто скверно. Напрасно дважды. Пропел барабанщик. Потом снова взялся за свои палочки. Хоть шуйти? У меня было такое чувство, какое бывает во время кошмара, как будто всё повторяется, как будто я всё это уже раз проделал и теперь должен проделать снова. Напрасно, дваж. Негромко тянул барабанщик. Пойдём? сказал брат. Ты как? Напрасно, дваж. Громко крикнул барабанщик и ухмыльнулся Бред. Хорошо, сказал я. Мы вышли из толпы. Бред пошла в гардеробную. Бред хочет уйти, сказал я графу. Он кивнул. Вот как. Отлично. Возьмите машину. Я ещё посижу немного в мистер Баррс. Мы пожали друг другу руки. Я чудесно провёл вечер, сказал я.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 Она оттолкнула меня. Мы снова поцеловались. Не надо, сказала Брет. Она быстро повернулась и вошла в отель. Шофёр отвез меня домой. Я дал ему двадцать франков. Он поднял руку к зерку и сказал: «Спокойной ночи, месье». И уехал. Я позвонил. Дверь открылась. Я поднялся к себе и лег в постель.